но к цесарю не являлся, проживал секретно, и что об этом он, резидент, узнал только при отъезде царевича Веренберг. Дней десять тому назад, хотя в действительности почтенному резиденту об отъезде Алексея Петровича Веренберг было известно тоже не менее трех месяцев. Вместе с этим известием Абрам Веселовский уведомлял и о том, что по взаимному соглашению с Румянцевым они условились действовать следующим образом. Веселовскому добиваться свидания с принцем Евгением, а капитану после этого свидания ехать в Тироль, лично высмотреть, не выходит ли царевич из крепости, и если выходит немноголюдно, то, извести о том резидента, захватить, а если же многолюдно, то хлопотать о выдаче путем дипломатическим. Немало труда стоило Веселовскому добиться свидания с принцем Евгением, видимо, уклонявшимся от всяких объяснений. Только через неделю после самых неотступных и настойчивых требований состоялась аудиенция. Несомнительно теперь стало известно, что именующий себя кавалером Кахановским находится в Тироле под цесарскую протекцию и моему Высшему государю известия о том не дано. «Не должен ли после сего российский государь такой поступок признать неприязнью к себе?» — упрекал резидент на аудиенции принца Евгения. «Ни о каком кавалере Кахановском я ничего не слыхал и ничего о том не знаю», — решительно отперся принц. Тогда резидент подробно объяснил, кто такой Кахановский, когда он приехал в Вену, где жил, когда и куда отправлен под видом государственного арестанта. Ввиду таких подробных сведений, принц Евгений не нашел возможным опровергать резидента и только уклончиво высказал. Если действительно все эти известия справедливы, и император дозволил Кахановскому иметь убежище в своих владениях, то в этом дозволении нельзя еще видеть протекции, а лишь заботливость о безопасности. Цесарь, по великодушию и справедливости своей, никогда не захочет возбуждать сына против отца и усиливать взаимное раздражение. Напротив, его величество, вероятно, имеет в виду их примирение. Впрочем, добавил принц, оканчивая аудиенцию, «Я спрошу императора» и уведомлю о том дня через два. Однако ж, не через два, а через десять дней резидента пригласили к принцу Евгению. На этой аудиенции принц отрывисто, как будто не допуская никаких возражений, проговорил, что на доклад его император изволил отозваться совершенным неведением никакого Кахановского, следовательно, полнейшим отречением протекции» а вместе и неведением проживает ли или нет где-нибудь в его землях Кахановский. Донося об этом свидании русскому царю, Веселовский добавил, из всего ответа можно ясно видеть, что пребывание Кахановского здесь желают сохранять тайно. После этих бесполезных аудиенций капитан Румянцев под видом шведского офицера Лобцикова отправился в Тироль на тайный розыск. Приехав в местечко Рейте за семьдесят восемь миль от Вены, где жил комендант Эренберга генерал Рост, Румянцев, как усталый путешественник, остановился отдохнуть на несколько дней, в продолжении которых постарался ближе сойтись с домашнюю прислугу генерала, очень естественно прикинувшись добрым малым недалекого соображения. Ловкий капитан сумел сдружиться с любимым камердинером генерала, милым человеком Вальдом, и в дружеской беседе за кружкой пива между рассказами из жизни суровой Лапландии сумел незаметно выведать, что почти четыре месяца назад Веренберг привезли какого-то странного и важного арестанта под самый строгий надзор с крепким запрещением никуда ему не выходить и никого к нему не допускать. До этого арестанта каждый день бывало, болтал милый человек, или кто-нибудь из крепости забежит к нам в Рейте, или отсюда кто побывает в замке. А вот теперь, как приехал этот арестант, никто из крепости сюда морды не кажет, и отсюда пробраться туда ни-ни.